Глава 16. Очередной поворот. Джин. Утром Джин ждала новая записка на столе и завтрак из каши с фруктами и чашки кофе. Меха дотронулась до чашки. Горячая. И снова магия. И снова приятная ненавязчивая забота. Она не стала открывать вдвое свернутую бумагу с посланием. Не хотела узнавать, что там. Смысл? только душу рвать с лишними сожалениями и мечтать о несбыточном. Она и без того будет жалеть, что все так быстро закончилось. Но Джин точно знала, что пора делать ноги, потому что начала крепко сомневаться в том, что через неделю вообще сумеет уйти. Уже сейчас в голове нашлось десяток причин задержаться, и девушка прекрасно отдавала себе отчет, что дело не в вещах, которыми можно разжиться где угодно, не в отдыхе, который и без того слишком затянулся. Не в попытке отсидеться. Сколько она собирается скрываться и прятаться в стенах уютной квартиры с заботливой хозяйкой. Решившись, Джинджер залпом выпила кофе, проигнорировав кашу. Потом где-нибудь поест. Собрала свои вещи в найденную объемную сумку. Оделась в платье и пальто. На голову шляпка. Так ее в квартале не узнают, а светиться она не собиралась. План был предельно прост. Вернуться в квартиру. Забрать оттуда накопленные деньги и самое необходимое. Заглянуть в банк и получить причитающиеся ей. Чувства чувствами, но никаких сантиментов Джин себе позволить не могла. То пятерку она честно, ладно, не очень, заработала. Едва не подставившись и не попавшись шестеркам. Так что имела на них полное право. А после порталом на юг. Там она разберется, куда дальше податься. Главное сейчас уехать из Диграйна. Оставив позади инокса с его недоделанным дружком ампатом, и аля, при мысли о котором уже сейчас болезненно сжималось сердце. И тем не менее меха уверенно шла в квартал, не давая себе раскисать. Тот редкий случай, когда заходила она через центральный вход, по тайным ходам в такой одежде не поладишь. У центральных дверей привычно собралась толпа народа, и на Джин никто внимания не обратил. Меха же двинулась вперед, игнорируя мальчишек, зазывал, приглашающих в очередной магазин с уникальными товарами. Девушка отлично знала, что по-настоящему уникальные товары не нуждались в рекламе. Их штучно делали лучшие мастера, и очередь на покупку была расписана едва ли не на годы вперед. Такие мастерские располагались вдали от суеты. У входа же продавались кустарные поделки и поделки по дико завышенным ценам. Чем глубже в квартал она заходила, тем меньше людей встречалось. Зеваки – так далеко обычно не совались, а местные в разгар рабочего дня были кто на работе, кто на учебе. Правда, имелись те, кто работал на улицах. Мальчишки носились небольшой стайкой. Один для десяти очень ловко-неловко налетел на джин. «Простите, леди!» — извинился он и вознамерился сбежать. С ее деньгами. «Слышь!» — меха поймала его за руку, в которой был зажат кошелек. Паренек задергался, пытаясь вырваться, но и джин умела хватать сильно и больно. Когда-то именно так ей сломали руку. Но Меха ничего никому ломать не собиралась. Почему не в школе? А ты моя мамочка, что ли? Тут же ощерился он. Остальные напряженно наблюдали. Джин точно знала. Если она сейчас не отпустит их дружка, набросится всей кучей. А с десятком детей ей не справится. В уличных драках вход пускалось все. Ноги в тяжелых башмаках, ногти, зубы, а то и перочинные ножи или самодельные заточки которые наверняка имелись у каждого из пацанят. Это была бы слишком бездарная смерть. Я та, которая сегодня не сдаст тебя шестеркам. А ты? Или учись ремеслу мехов, или не попадайся. Она выхватила кошелек и ответила звонкий щелбан. Сучка! бросил ей мальчишка и потирая лоб проманул с места. Остальные понеслись за ним в поисках жертвы попроще. Джин посмотрела им вслед, прекрасно понимая, что большинство не сумеет свернуть с этой дороги. И однажды... Или попадется стражем, или окажется с перерезанным горлом в канализации. Тут и розги вряд ли помогут, не то что какой-то щелбан. Вопрос, сумеет ли свернуть она? Пока что меха поворачивала только по узким извилистым улочкам. Дойдя до нужного блока, привычно, как и всегда, открыла дверь, зашла внутрь, закрывая за собой замок, кинула сумку с вещами. Все как обычно, замок выглядел нетронутым, обстановка Привет! Риет валялся на ее диване и неторопливо встал, приветствуя хозяйку. А ведь было заперто. Джин уперлась спиной в дверь, безошибочно найдя замочную скважину. Два поворота ключа. «Не спеши, Джин. Я жду тебя вторые сутки. Невежливо уходить так сразу». Припадая на левую ногу, рид приблизился к ней. «Надо валить». Два поворота и отлаженный механизм, за которым она всегда следила, не подвел. Ни скрипа, ни шороха. «Джин, не заставляй меня напоминать о клятве!» — попросил риет и Меха схватилась за горло, резко потеряв возможность дышать. Из груди вырывались сдавленные хрипы, перед глазами потемнело. «Достаточно», — произнес мужчина, опускаясь рядом. Меха и не заметила, как сползла на пол. «Я ведь хотел по-хорошему». «По-хорошему?» — поразилась Джин, обретя возможность дышать и говорить, хотя слова давались с трудом. По-хорошему заставил принести де клятвы? По-хорошему вломился в мою квартиру? Я очень хотел быть хорошим. ред смотрел на нее своими разноцветными глазами. Но сначала отец, сделавший из меня урода, потом брат захотел власти и попался, потом идиота-помощники, не способные выполнить элементарные поручения. Я так надеялся на тебя, Джинджер. Давай хоть ты не будешь толкать меня к тьме. Ты столкнул себя туда сам. Ты не понимаешь меня, Джин. Рид тяжело вздохнул и поднялся. Но все равно сделаешь, как я скажу. Пошел ты! Не беспокойся, я уйду. И тебя не собираюсь слишком задерживать. Просто выполнишь для меня одно дело. С тобой в рапсодии был мужчина. А ты откуда знаешь? удивилась смеха но тут же все поняла крупье это был ты ведь чувствовалось в нем что то знакомое при первой встрече неважно просто слушай Риет оперся о стену стоять ему было тяжело у него есть два артефакта мне нужны оба как выглядит один я не знаю второй скорее всего как волкодав тайных стражей риет достал круг в котором красовалась оскаленная морда арнаутского волкадава Поскольку Джин только недавно их видела, то сходство оценила сразу. «Откуда у тебя артефакт тайных?» «Поверь, ты не хочешь этого знать». И Джин поверила, потому что, кажется, догадалась. Кто в городе не слышал об убийстве целого отряда тайных? У них тогда весь квартал прошестили, но преступника так и не нашли. А жаль. «С чего ты вообще взял, что у него есть эти артефакты?» «Потому что этот артефакт». Риэт продемонстрировал оскаленную морду, связан с остальными артефактами тайных. На нем один такой. «Тайных?» — удивилась Меха. «Аль не просто шестерка. Чего еще Джин о нем не знает?» «Да, но у него что-то нестандартное. А второй висит в районе груди под одеждой. Точнее, не знаю». Зато Меха знала. Она видела небольшую пластину с черным камнем на цепочке. О том, при каких обстоятельствах видела, лучше сейчас не вспоминать как и то, что ничего другого на Али тогда не было. Принеси мне их, и я сниму с тебя клятву. Обокрасть Аля. Нет, она просто не сможет. Хочешь сдохнуть? Вместе со своим тупым дружком? Нокс? Джин не поняла, как оказалась на ногах. Ты что-то ему сделал? Пока нет. Но и его жизнь сейчас зависит от твоего решения. Ну уже Джин, это же обычное для тебя дело. «Ты же воровка, вот и выкради артефакты». «Как ты себе это представляешь? Тот, что на шее, он вообще не снимает». «Прошу, избавь меня от ненужных подробностей». Поморщился Рид. «Просто достань. До завтрашнего утра. Именно столько времени есть у твоего дружка». «И учти, Джин. Мужчина подошел к ней, и от темного глаза по лицу расползлась черная татуировка. «Я найду тебя везде». «Будешь гоняться за мной по всему миру?» — хмыкнула Меха, больше желая показать, что ей не страшно. Хотя было очень, очень страшно. «Я просто убью тебя, где бы ты ни была». И то, как буднично произнес это риет не оставило сомнений. Он действительно ее убьет. И Нокса. И того, кого еще потребуется, чтобы получить ржавые артефакты. «Будь умницей, Джин. Ведь ушедшие не велят нам убивать» а я буду ждать тебя в их храме». От такого напоминания девушка едва не рассмеялась, хотя это был бы нервный смех. Живет при храме, верит в ушедших и идет за ними по трупам. Ржавая шестерня, да как так-то? Риэт проковылял мимо нее, толкнул дверь и вышел, оставив Джин в полном раздрае. Она потерла горло, пытаясь стереть ощущение удавки. Ощущение пропало, зато удавка никуда не делась. Она ведь хотела уйти от Аля. Завязать с прежней жизнью, встать на путь истины, Но судьба распорядилась иначе. Вот и пытайся от нее сбежать после этого. Хоть возвращаться обратно недалеко. Альберт. Альберт нотром чуял, что Джин собиралась уйти. Это сквозило во всем. В том, с какой страстью она отдавалась ночью, в том, как держалась за него, засыпая. Она ловила каждую секунду, каждое мгновение. Аль сам вел бы себя так же. Он прекрасно понимал, что если Меха захочет уйти, он ее не удержит. Тут в голове всплыла дурацкая шутка про посадить на цепь, но ведь Джин вскроет любой замок. И в записке лорд попросил дождаться его. Всего один вечер, и они поговорят. Альберт честно расскажет, кто он, объяснит все. В его силах было решить все ее проблемы разом, лишь бы Джин поверила, простила обман и приняла помощь. Но личное осталась дома, на работе хватало своих проблем. Подвижек по главному делу не имелось. «Мы сделали запрос в Арнаут, лорд, ждем», — разводили руками подчиненные. А в остальном все было спокойно, подозрительно спокойно. Вся преступность столицы будто затаилась, выжидая чего-то. Зато мехи порадовали. Вот кто умел делать все быстро и тихо и оперативно добывать любую информацию. Альберт в нетерпении распечатал доставленный посыльным конверт с шестеренками, где мелким почерком Хьюга было выведено. Утопленник Дезар Равон работал в мастерской часовщика гильдии мехов Арнауда. Пропал пару месяцев назад. Одновременно с ним исчезли еще два гильдейских. «Один из них — Наксен Браут, приятель твоей знакомой, с которым они в юности работали на улицах в паре. Будь осторожен». Аль перечитал послание. Новость оказалась крайне неприятной. Если какой-то друг Джин связан с Деиром, то неудивительно, что ее поймали на крючок. Наверняка этот Наксен их и свел. Вопрос, что за клятву взял с нее Деир? Простую, а не разглашение или какую-то еще? Ведь наверняка он вышел на нее не просто так ему что-то нужно от Джин только что. Альберт упорно не понимал, чего хочет Деир, что за цель он преследует. Ксавьер обещал подумать, как можно добраться до храмовников. Марьян тоже собирался поговорить с Винценосным дядей. Возможно, все вместе они сумеют убедить Георга надавить на служителей ушедших, но все трое осознавали, что это произойдет не быстро. Да Ир же от чего то действует все поспешнее, поэтому и оставляет следы. Он явно торопится. И лорду порядка тоже следовало ускориться. Он покинул управление через один из многочисленных тайных ходов, их там было не меньше, чем в квартале Мехов. Сбросил маскировку и вышел обычным Альбертом Карденом возле снятой недавно квартиры. Может, стоит переехать в нее насовсем? Джин, кажется, понравилось Только в квартире мехи не оказалось. Альберт обошел все. Каша и записка остались нетронутыми. Только кофе выпит. Вещей джин не было. Но она все-таки ушла. Квартира разом опустела. А ведь Альберт надеялся, давал им шанс. Стоило поговорить с ней уже вчера, когда Аль разгадал ее намерение. Но лорд не решился, просто не представлял реакцию мехи побоялся испортить одну ночь, а в итоге испортил много больше. Может, еще не поздно ее вернуть. И словно в Торе его мыслям, дверь отворилась, а ведь он закрывал. Еще не до конца веря, Альберт выглянул из кухни и увидел Джин в ее обычной одежде, в кожаной куртке и штанах, за спиной позвякивающий рюкзак с инструментами. «Привет», — Джин невесело улыбнулась. Что-то неуловимо изменилось, пусть Аль пока не понимал, что именно. «Привет», — он шагнул навстречу, но она увернулась от его объятий. «Вот и ответ. Они больше не вместе». «Я думал, ты сбежала?» Альберт не делал попыток приблизиться. Джин и без того выглядела, как натянутая струна. «Как видишь, недалеко», — развела руками меха. «Меня вернуло одно незаконченное дело. Мы так и не влезли к лорду порядка». «Мне казалось, мы отказались от этой затеи», — осторожно заметил Аль. «Мне нужны деньги, вся сумма из ячеек», — Джин смотрела ему прямо в глаза, но Альберт чувствовал ложь. «Я готов отдать тебе ее просто так». «А вот подачки не нужны», — отрезала меха. «Я привыкла все отрабатывать и доводить дела до конца». Альберт медленно кивнул, принимая объяснение, хотя понимал, что там что-то другое. Что именно, он узнает. На самом деле, в его апартаменты не так сложно влезть. Вылезти сложнее. Баф точно никого не выпустит просто так. Там они и поговорят. Проще всего признаться, что он и есть лорд порядка, когда окажется у себя дома. Заодно расспросит Джин и вытащит из нее все, что позволит ей рассказать клятва. Наверняка такая резкая перемена произошла не просто так. «Идем», — Аль глянул в окно, день клонился к вечеру. «Прямо сейчас?» — удивилась Джин. «Да, а смысл тянуть? В это время лорд еще на работе, возвращается он обычно поздно, как раз успеем. Так было всегда, пока в его жизни не появилась меха. Домой приятно возвращаться только, когда тебя кто-то ждет». «Резон есть», — согласилась меха, поправив рюкзак. И Аль подавил вздох сожаления. Теперь ему стало еще сложнее наблюдать, как Джен таскает тяжести. Настанет ли такое время, когда она научится ему доверять и принимать его помощь? Они шли быстро и молча, словно вернулись на исходную, когда в первый раз заходили в дом с апартаментами лорда порядка. Альберт пытался поймать взгляд девушки, но она больше не смотрела на него и вообще сторонилась. Аль осознал, что с такой джин, холодной, замкнувшийся в себе, он не договорится, но он честно попытается ей все объяснить и отпустит. Эмоциональные мехи всегда нужно выпускать пар, а потом он найдет ее, где бы она ни была. Альберт ее так и так бы нашел, потому что, как не убеждай себя в обратном, отпустить ее просто так он бы уже не сумел. Они зашли через черный ход, поднялись на этаж, как уже несколько раз до. Только теперь все пойдет иначе. Дверь в апартаменты, практически в одночасье ставшими чужими, была по-прежнему защищена заклинаниями. Джин надела специальные очки, приглядываясь. «Уберешь магию?» — спросила она. Аль кивнул, готовясь сделать это в один щелчок. Он сейчас все расскажет и объяснит, к чему тянуть время. Так-то у него и ключ имеется, можно просто открыть. «Подожди», — меха замерла, приглядываясь. «А это еще что? В прошлый раз не было». «Ничего не изменилось». Аль в магическом зрении осмотрел дверь. «Нет, подойди, вот здесь, приглядись». Джин указала пальцем на один из магических узлов, поддерживающих структуру защиты. «Хм...» Аль подошел и наклонился. «Да нет же, все. Договорить он не успел». Джин слегка подтолкнула его вперед не сильно просто он и без того наклонился и не удержал равновесия бездумно выставив руку и опершись о дверь окончание собственной фразы пронеслось у него в голове но не прозвучало вслух альберт застыл взгляд уперся в ботинки даже моргнуть не получалось заклинание оцепенения в которое до этого попадались дурная соседская кошка и ее не менее дурная хозяйка поймало и лорда прости аль Сдавленно произнесла Джин, судя по звукам, что-то доставая из рюкзака. «Мне жаль, что все заканчивается именно так». Он по-прежнему не мог шевельнуться и видел только ее руки в перчатках, прошитых адамантовыми нитями. Продуманно. Теперь заклинание на нее не перекинется, а про свойства защиты Альберт сам ей все рассказал. Джин быстро ощупала каждую его ногу, карманы, внешний, внутренний. Достала бляшку с арнаутским волкодавом. «Мог бы сказать, что ты не из шестерок, а из тайных», заметила она. «Хотя какая разница?» Потом она ловко выудила из-под рубашки второй артефакт, висевший на шее. Снять его через голову не смогла, роста не хватило. Подергала, но металлическая цепочка не поддалась. Руки-мехи исчезли из поля зрения, а когда появились вновь, в них были кусачки, разрезавшие цепочку. Не стала сдергивать, не захотела делать ему больно. «Прощай, красавчик», — Джин потопталась рядом. «Верю, что ты опять выкрутишься. Надеюсь, и я тоже». Она коснулась пальцами в перчатке его щеки, но тут же отдернула руку, словно одумавшись. Легкие шаги зачистили по мраморной лестнице, удаляясь, а вскоре и вовсе затихли. Альберт остался стоять в той же дурацкой позе, в том же дурацком положении. Заклинание продержится еще несколько часов. У него последний этаж, никто не пройдет мимо. С предпоследнего этажа его не видно. Джин все отлично просчитала, создав себе серьезную фору. Одного не учла, и то потому, что просто не знала. Аль мысленно потянулся к своему питомцу. баф, соскучившийся за столько дней, откликнулся на призыв мгновенно. Техномагический контур лорд когда-то поставил для перестраховки, специально для своего иномерного зверя. Если случится так, что он все-таки оборвет привязку к месту и попытается выбраться наружу, то сработает сигнал тревоги. Конечно, это подставит хозяина, зато обезопасит людей. А сейчас и не только подставит. Аль представлял, как будет выглядеть в глазах стражи. Да он и в собственных глазах выглядел последним идиотом. «Это же надо, попасться в свою же защиту. Глупее не придумаешь». Но выбирать не приходится, времени в обрез. Нетрудно догадаться, кому Джин отнесет его артефакты. Крупье, Деир. И куда потом он их направит, неизвестно, но лучше узнать это в ходе допроса, чем увидеть воочию последствия. Альберт послал магический импульс. Оцепенение не блокировало дар полностью, хотя использовать магию полноценно и создавать заклинания он не мог. Но и этого хватило, чтобы снять привязку с бафа. Там несложно, если знать как. Теперь призвать Баргеста, отлично знавшего и без привязки, что выходить ему никак нельзя. Умное создание не спешило на зов хозяина. «Давай, друг, на тебя вся надежда», мысленно поторопил его Аль. И темный туман потек из крохотного зазора между дверью и дверной коробкой. Все линии вспыхнули разом, туман резко метнулся назад, и Альберт не собирался его останавливать, только жалел, что не в состоянии хотя бы закрыть глаза. Сиявшая тревогой защита слепила до слез. Отлично он встретит тайных стражей. В нелепой полусогнутой позе, словно муха в паутине своего заклинания, и в слезах. Время будто замедлилось в разы. Десять минут до прибытия отряда тайной стражи показались Альберту вечностью. Те даже маскировку не накинули, так прибежали. «Не двигаться!» — приказ прозвучал издевкой. «Что с ним?» «Понятия не имею. Не дотрагивайтесь ни до чего!» — послышался от чего-то знакомый голос. Чужая темная магия обследовала дверь, но дальше не пошла. Но сам темный маг нагнулся, всматриваясь в его лицо. «Я сейчас отброшу вас заклинанием. Постарайтесь сгруппироваться», — предупредил тайный. Сгруппироваться не вышло. Тело ужасно затекло и ощущалось деревянным. Так что спиной и затылком Альберт приложился ощутимо. Он бы выругался, но голос пропал. Вернется и довольно быстро, он все-таки мака не кошка. Но какое-то время придется провести в молчании. На него вновь надевали наручники. Тайные никогда не церемонились и брали всех, а там уж разбирались, насколько виновен. Так его во второй раз повели вниз. Соседка, та самая любимая, снова распахнула дверь, чтобы ничего не упустить. «Нет, вы на него посмотрите, рецидивист», — донеслось ему вслед. «Жорж, нам надо срочно переезжать. Ты обещал мне спокойное место и приятных соседей». Чем закончатся очередные разборки, Альберт не узнал, да и не хотел. Теперь у него не было при себе подтверждающих личность артефактов, не было голоса и не было времени. Ужасная комбинация, но и в прошлый раз за карточным столом она была не лучшая, а он выиграл. И сейчас не проиграет. На кону больше, чем победа. Жизнь Джин и, скорее всего, множество других людей. А он лорд порядка, и это что-то значит.